Ржавчина. Я любила твой смех, твой голос. Я за душу твою боролась. А душа-то была чужою. А душа-то была с ржою. Но твердила любовь. Так что же эту ржавчину уничтожу. Были бури и были штили. Ах, какие пожары были. Только вот ведь какое дело. В том огне я одна горела. Ржа навеки осталась ржою, А чужая душа чужою.